Но ее отвлекающий маневр не сбил меня. Лесли, но ведь Рафаэль не виноват, что его брат такой паршивец, и я верю ему, что он не имеет ни малейшего понятия о тайнах Гидеона. Он новенький в Англии и в школе еще никого не знает. Я уверена, он найдет завтра достаточно людей, которые с удовольствием о нем позаботятся. Лесли снова упорно смотрела мимо меня. На ее носу танцевали веснушки. Вот увидишь, уже завтра он забудет про меня и назовет миньон кого-нибудь другого. Да, но и только когда я заметила предательски румяница на лице, лесли до меня дошло. О, я поняла. Твоё отталкивающее поведение вовсе не связано с Гедеоном. У тебя просто шиз, что ты можешь влюбиться в Рафаэля. Бред. Он совершенно не мой тип. Ага. Этим всё сказано. В конце концов, я была её лучшей подругой и знала её уже вечность. Хотя своим ответом она даже центи не смогла бы обмануть. Да ладно, ЛЕС. Да кого ты хочешь здесь обмануть? я засмеялась. ЛЕС Ли наконец отвела взгляд от объявлений и усмехнулась. Ну а если и так, мы не можем в настоящий момент обе позволить себе страдать от гормонального размягчения мозга. Уже вполне достаточно того, что одна из нас уже совсем невменяема. Огромное спасибо. Но это же правда. Из-за того, что ты занята гидеоном, ты просто не видишь реальное существующее положение. Тебе нужен кто-то, кто может ясно думать, и это я. Я не позволю этому французу закрутить меня, это уже точно. Ах, лес. Я спонтанно бросилась ей на шею. Ни у кого, ни у кого, ну ни у кого на свете больше нет такой чудесной ненормальной подруги, как у меня. Это было бы так ужасно, если бы ты должна была отказаться от того, чтобы счастливо влюбиться. Вот, только не надо сразу так преувеличивать. Лесли рассмеялась мне в ухо. И я себе, хоть наполовину похож на брата, то самое поздно через неделю уже разбил бы мне сердце. Ну и что? Я хлопнул её. Оно же из марципана и может снова принять свою форму. Вот, только не надо над этим смеяться. Марципановое сердце метафора, и я действительно гожусь ею. Ну, ясно. Когда-нибудь тебя будут цитировать в календарях во всём мире. Сердца не могут вообще разбиваться, потому что они сделаны из марципана. Метафора мудро леслихей.